Капитан Арамий болтался по морям уже добрых два десятка лет. Он был невысок, жилист, продублен морской водой, до черна прожарен на солнце, и лишь седые нити, кое-где серебрившиеся в его по-венецкому обычаю тщательно ухоженной, завитой и умощенной благовониями бороде, намекали на то, что капитан уже не так молод, как можно подумать. В Кире и Арнаме, В самых богатых и крупных портах западного побережья было немало хороших капитанов, но все от самого богатого купца и до последнего грузчика Улая знали, что Арамий – лучший. Купцы, которые доверяли ему свои товары, могли не тратиться на покупку страховки корпуса. За те 20 лет, что Арамий провел на палубе своей акки, он еще ни разу не терял товар. Он всегда успевал вовремя укрыться в порту перед началом шторма, первым замечал пиратов, будто лихие ребята из недалекого Лира или с островов, а то и ситакцы. И даже когда несколько капитанов из Арнама, сговорившись, специально наняли известного пиратского вожака Тримания, чтобы тот положил конец череде удач Арамия, это, казавшееся абсолютно беспроигрышным дело, к удивлению всех, закончилось совсем не так, как ожидалось. Тримани, к изумлению всех, кто был в курсе этой истории, в назначенное время не смог отыскать Аку Арамия. И это при том, что Арамий шел обычным, сотни раз схоженным маршрутом в соседний недалекий Арнам. Вернее, должен был идти. После двух суток без ожидания Тримани взбесился и начал потрошить всех подряд. Он успел взять на меч двоих кирцев, перевозивших шерстяные ткани, домиссианца с грузом меди, а потом нарвался на ситакскую двойку и получил удар двойным ситакским топором по башке. Так что недоброжелатели Арамия благополучно потеряли свои деньги. Подобная удачливость была чем-то из ряда вон выходящим. Поэтому среди моряков по поводу Арамия ходило множество слухов «один невероятнее другого». Например, поговаривали, будто Арамии в молодости покрыл морскую нумру, полуженщину-полурыбу, богиню прибрежных вод. И то и так понравился прибор молодого моряка, а также то, как он им сработал, что она подарила ему сукар, камень, отводящий глаза. Поэтому, мол, стоит только арамию захотеть, его тут же перестают видеть пираты, а также шторма, ураганы, рифы, и все, кто мог бы причинить ему вред. Другие утверждали, что это чепуха, а все дело в том, что в киль арамиевой Акки заделан кусочек настоящего дерева и тумар, одного из тех, что растут на дне, саду самого морского владыки. И потому ничто на море не может причинить его кораблю никакого вреда. Слуги морского владыки тут же ополчатся на любого, кто попытается это сделать. Как оно было, на самом деле никто не знал. Но зато всем было известно, что Арамии берет за свои услуги ту цену, которую считает достойной своей репутации, и все равно не испытывает недостатков желающих ими воспользоваться. Вот почему, когда в таверне Акуль Зубья, считающейся лучшей таверной Кира, появился хорошо одетый человек, чей золоченый ошейник, однако, выдавал в нем раба, И это самым лучшим образом указывало на богатство его владельца, поскольку кто еще станет одевать раба в хорошую одежду, кроме обладателя сундуков, набитых деньгами? Никого не удивил его вопрос, как ему найти капитана Арамия. Хозяин таверны быстро оценил и одежду раба посыльного, и его юношескую тонкость и красоту, и хорошие манеры, намекающие на то, что этот раб, скорее всего, принадлежал когда-то к высшим слоям. А сейчас, вполне возможно, тешит не только самолюбие, но и похоть своего владельца. И решил, что такой заказчик стоит того, чтобы побеспокоить сон великого Арамия. Хозяина морской удачи. Окинув раба барственным взглядом, он молча кивнул. Вот еще, тратить слова на какого-то раба. И оставив стойку на сына, поднялся по лестнице на второй этаж. К счастью, капитан Арамий уже встал и занимался туалетом. Он был большим модником и тщательно следил за собой, не упуская случая, находясь на берегу, лишний раз совершить необходимые косметические процедуры. Так что, когда пришел хозяин таверны, рабыня, присматривавшая за комнатами, как раз умащивала тело дорогого гостя лучшим оливковым маслом и благовониями, кувшинчики с которыми... Хозяин самолично принес его номер не дали как вчера вечером. «Да возвеличится фанер! Желаю тебе доброго дня, уважаемый Арами!» громогласно приветствовал гостя хозяин. «Хорошо ли почевал и нет ли какого недовольства?» Гость любил вежливое, приятственное обхождение. И хозяин, не желая лишаться такого клиента, всячески потакал ему в этой слабости. «Ну еще бы!» Чуть ли не половина самых денежных клиентов выбирала его таверну по причинам, так или иначе связанных с тем, что в дни, когда знаменитый капитан Арамий находился в Кире, проще всего отыскать его было именно в таверне Акульи Зубья. Один приезжал сюда в надежде нанять капитана, другому не терпелось взглянуть хотя бы одним глазком на славного моряка, а некоторым достаточно было просто провести ночь в его комнате, когда капитан был в плавании, а потом хвастать в кругу друзей, что спал в комнате самого Арамия. «Благодарение фанеру и морским номерам ночи в твоей таверне всегда услаждают мое тело и разум, уважаемый». «Так же, как, впрочем, мои дни, ваш кошелек», с улыбкой ответил капитан. Он кивнул служанке, и та, торопливо накинув на спину капитана пушистое полотенце, выскользнула из комнаты. «Садитесь, уважаемый. Что привело вас ко мне в столь прибыльное время?» Хозяин таверны грузно опустился на скамью и, коротко хохотнув, дабы показать Арамию, что оценил его шутку насчет прибыли, приступил к делу. «Дело в том, уважаемый капитан Арамий, что внизу, в зале, вас ожидает раб». Капитан пошевелился и, повернув голову, уставился на хозяина таверны. В принципе, среди знати была довольно распространена привычка посылать раба с приглашением прийти и переговорить по поводу взаимовыгодного предложения. Но Арами был настолько известен, что самые высокопоставленные особы довольно часто прибывали к нему лично, и хозяину таверны было об этом известно. Я никогда не видел этого раба в кире, однако он одет в новую шерстяную накидку с рисунком. которые делают в мастерских Лира, на нем дорогая Калама, а его ошейник вызолочен. Хозяин сделал многозначительную паузу и продолжил кратчевом голосом. Я думаю, что пославший его никогда не видел дна своих сундуков с деньгами и может предложить великому капитану Арамию достойную цену. Капитан некоторое время лежал, задумчиво глядя на пару массивных масляных ламп, стоящих в изголовье его кровати. Эти лампы были лишним подтверждением тому, насколько хозяин таверны ценил своего гостя. Ибо во всех остальных комнатах этого этажа было только по одной лампе. А гости попроще из нижних комнат довольствовались сальными свечами. Потом решительно откинул полотенце и сел. «Хорошо, уважаемый». «Я сейчас спущусь». Хозяин с облегчением вздохнул. Наниматели находили капитана Арамия и в порту, и на улице, во время прогулок по городу, и во многих других местах. Но если сделка заключалась в таверне Акульи Зубья, либо хозяин таверны тем или иным образом участвовал в ее заключении, капитан аккуратно выплачивал ему не менее пяти золотых. один раз, когда заключенная сделка оказалась чрезвычайно выгодной для капитана, тот отсыпал ему от своих щедрот целых 15 монет. И с этого дня хозяин мечтал превзойти эту сумму.